Глава двадцать третья. «Фокусы», — сказала Одесса, когда ей показали фотографии третьего дома, сделанные Индией. «Это все фокусы». Она бегло осмотрела их и вернула хозяйке. «Но это же фотографии Одессы. Ты не можешь смотреть на них и говорить мне, что это игра света и тени, потому что я знаю, что это не так. На крыше что-то есть. Видно грудь, подбородок и ноги». И еще что-то прячется на крыльце, потому что смотрит прямо в камеру. А тут эта мертвая женщина наверху. И я знаю, кто это. Я видела ее в гробу на похоронах. Одесса была непреклонна. Это фокусы. Все фокусы. Индия покачала головой и посмотрела на отца. — Как она может так говорить? — взмолилась она. — Никто не игрался с камерой или пленкой. Пленку проявляли в аптеке. Там все автоматически. Никто даже и не смотрит на нее. И я видела негативы. Все это там тоже есть. — Нет, — ответила Одесса. — Там ничего не было. Духи пробрались в камеру, вот и все. Когда ты фотографировала, их там не было. Они залезли в камеру и попали на пленку. — Я бы заметила их, если бы они там были, — вяло ответила Индия. Одесса и Люкер кивнули, соглашаясь с ней. Они сидели на застеклённой веранде малого дома ранним воскресным утром 2 июля. Ли и Дофин уехали на летнее цветочное шоу в Орожейной палате не только для того, чтобы умаслить Лоутона, но и затем, чтобы проследить за большой Барбарой и убедиться, что в её пластиковом стакане имбирный эль, а не шампанское. Люкер поёрзал с минуту, а потом заговорил тоном, в котором читалось раздосадованное смирение и капитуляция. Индия, послушай, сказал он. штуки, которые ты видишь на фотографии, не существуют в реальности. Я не понимаю, жалобно сказала Индия, поскольку осознала, что скептицизм отца был искренним. Это элементали, тихо сказал он. это элементали разыгрывали тебя, разыгрывали нас всех. Не понимаю, о чём ты? Элементали? Что такое элементали? Это духи третьего дома, ответил Люкер. Он смешал ещё выпивку и сделал порцию и для Индии, лишь чуть послабее, чем себе. Ты знала об этом больше, чем рассказал мне, сказала Индия, и он мрачно кивнул. Вы двое обращались со мной как с ребёнком. Ну а теперь скажите мне, почему я должна смотреть на эти фотографии с монстрами и мертвецами и говорить себе: "Эй, Индия, их на самом деле там не было. Адесса сидела в кресле-качалке, скрестив руки на груди. Она ничего не скажет. Говорить должен Люкер. Что же, начал он: "Тебе следует знать, что есть два вида духов добрые и злые". "Я не верю в духов", воскликнула Индия. "Да заткнись же ты! Ты наделал эти чёртовы фотографии, а теперь хочешь знать что о них? Так я расскажу тебе, и попробуй только сказать мне, что не веришь". Я тоже ни во что не верю. Бог помер, а дьявол-то и не в курсе. Но я знаю достаточно, чтобы понимать, что не стоит заходить в третий дом, и прямо сейчас расскажу тебе, так что сядь, заткнись и не скули. Это сложно. Индия притихла. Ну, начнем с того, что есть добрые духи и злые духи. Индия закатила глаза и сделала большой глоток. И, сдается мне, ты догадываешься, какие духи в третьем доме. И эти злые духи, что в третьем доме, называются элементалями. Откуда ты знаешь? Знаю что. Откуда ты знаешь, что они называются элементалями? В смысле, мне кажется, что ты на самом деле не особо-то в них разбираешься, и тут вдруг даешь им такое громкое имя. Так их назвала Мэри Скотт, сказала Одесса. Мэри Скотт сходила к священнику, а затем вернулась и сказала, что это элементали. Ты слушаешь то, что говорит священник? осуждающе спросила индианка. Люкер пожал плечами. Это удобное название, индия, вот и всё. Звучит лучше, чем духи или привидения. Всё, что мы на самом деле знаем, это то, что они живут в третьем доме, в бельдаме, и они злые. И их называют элементалями, потому что они принадлежат природным стихиям или типа того. Правильно? Эконе Видаль сказала она. «Как, черт возьми, они попали в третий дом?» Люкер пожал плечами. Одесса эхом повторила движение. «Ну ладно», — сказала Индия, — «значит, они там, значит, их трое, и один из них — штука, которая висит на крыше, другой из них похож на абортированную лягушку размером с колли, а третий — мать-дофина». «Нет», — сказала Одесса. «Нет», — повторил Люкер, — «в этом вся суть элементалей». Мы не знаем, какие они и на что похожи. У них нет реальной формы. Мы даже не знаем, есть ли у них настоящие тела или нет. Они появились на твоей плёнке, но ты их не видела, когда снимала, верно? Верно? Они могли быть в самой камере. Ага, презрительно ответила Индия. А может, они подошли и наклеили свои портреты на объектив? Что-то вроде, сказал Люкер. Видишь ли, Дело в том, что ты не можешь ожидать от духов и особенно элементалей того, что они будут действовать так, как мы с тобой. Изображение на негативе не означает, что элементали действительно были в том месте, лишь то, что в доме есть духи. Но как они выглядят? Они ни на что не похожи, сказала Одесса. Это лишь фокусы и злоба. Они и то, и это, и ничего из этого не будет тем, чего ты от них ожидаешь. Они выглядят так, как хотят. Верно, сказал Люкер. Может, они знали, что ты ненавидишь лягушек, и поэтому надели костюм лягушки. Я люблю лягушек, сказала Индия. А ненавижу я ящериц. Не в этом дело. Дело в том, что они могут выглядеть как угодно, даже как Мэриан Сэвидж или Марта Н, безжалостно продолжила Индия, взглянув на Одессу. Или вообще всё, что угодно. Понимаешь? Они хотят тебя обмануть, Индия. Они хотят, чтобы ты посмотрела на эти фотографии и сказала: "Боже мой, их трое, и они принимают вот такую форму, такую и такую, но если я смогу не попадаться им на глаза, со мной всё в будет в порядке". На несколько мгновений Индия задумалась над этой информацией. Дело пахло безумием. Но почему они просто не показывают себя такими, какие есть на самом деле? Потому что у них нет определённой формы, сказал Люкер. «Потому что они просто существуют». «Тогда зачем они так напрягаются?» «Я про то, что смотря на фотографии...» «А они неподдельные. Невольно думаешь, кто-то явно работает без выходных. Зачем им нас так обманывать?» «Не знаю», — коротко ответила Одесса. «Никто этого не знает». «Тогда они опасны?» — повернулась Индия к ней. «Да». Одесса пристально посмотрела на девочку. "Взгляни на свою ногу, деточка". На Индии были длинные штаны, она медленно покачала головой. Люкер наклонился и приподнял штанину вельветовых брюк. На правой лодыжке Индии был огромный синяк. "Что случилось?", потребовал ответа Люкер. "Я упала", скривилась Индия. Там был этот элементаль, он обратился в банановую кожуру и заставил меня поскользнуться. Послушай, Люкер, я хочу понять, как много ты о них знаешь. У вас бывали стычки? Только одна, ответил Люкер. Но я легко отделался. Больше всего пострадала бедняга Мэри Скотт. Что случилось с Мэри Скотт? И что случилось с тобой, Люкер? Индия, почему бы тебе не перестать раздувать пламя? Чёрт побери, закричала Индия. Какой раздувать, если тут уже пожар? У меня синяки, ты их видел? Слушай, Люкер, вчера вечером мы с Одессой вошли в этот грёбаный дом, и там в двух спальнях кто-то был. Мы заперли двери и как раз собирались выходить, когда прямо передо мной что-то перевернуло стол. Внутри дюны что-то было. Оно пыталось затачить меня под песок. С тех пор, как мы вернулись в Мобиль, я приняла душ раз пять и до сих пор чувствую на себе этот песок. Это не то, что я бы назвала раздуванием. Мне нужно знать. Тебе не следовало заходить внутрь, строго сказал Люкер. Я говорил тебе этого не делать. И Одесса не нужно было разрешать ей идти с тобой. Одесса пожала плечами. Ребёнок может сам позаботиться о себе, я, но не смогла, закричала Индия. Я бы умерла там, я бы задохнулась, меня бы съели или того хуже, если бы ты не вытащила меня оттуда. «Я просто вне себя. Вне себя от всего этого. Какого черта ты привез меня в такое место, как Бельдам? Какого черта? Да Фин, Ли и Большая Барбара продолжают сюда возвращаться, когда тут эти демоны...» «Духи», — поправил Люкер. «Эти элементалии в проклятом доме. Каждая из них готов наброситься на тебя в любое время дня и ночи. Здесь же опасно!» «Марту Энн убили. Ведь правда, Одесса?» «Марта Энн не утонула. То, что пыталась меня схватить...» Забрала Марту Н, но ты не успела её спасти. И когда я поднялась в эту комнату в первый день, я увидела внутри Марту Н. Она всё ещё здесь. Она мертва, но не упокоена. Люкер, в следующий раз, когда ты захочешь в отпуск, почему бы нам просто не отправиться в Исландию на байдарке? Это было бы в миллион раз безопаснее. Инди тяжело дышала после своей тирады, и Люкер мягко нажал на дно её стакана, чтобы она выпила ещё. Она слишком много глотнула, жидкость пошла не туда, Индия закашлялась, потекли слёзы. Индия, сказал он мягко. Ты правда думаешь, что я бы отвёз тебя в Бельдом, если бы думал, что там будет опасно, а? Но ты знал про элементалей. Ты сам сказал. Да, конечно, знал. Но когда ты далеко, забываешь, что веришь в них. Конечно, когда впервые попадаешь в Бельдом, И видишь третий дом, думаешь: "Вот чёрт, внутри что-то есть, и оно меня достанет". Но потом забываешь, потому что ничего не происходит. В детстве мне было страшно в бельдах, но только однажды со мной действительно что-то случилось. И теперь я не могу вспомнить, какая часть из этого всего лишь последовавшие потом кошмары, а какая ошибки моей памяти или, может быть, ничего и не случилось. Если ничего не случилось, то расскажи мне об этом, Люкер. Ты зашёл в дом? Ты просто что-то увидел? Что? Люкер взглянул на Одессу, и Одесса кивком пригласила продолжить. По этому жесту Индия не могла сказать, знала ли Одесса его историю или нет. Временами ей казалось, что вся эта семья из Алабамы вступила в заговор против неё, единственного истинного северянина среди них. "Ничего такого", сказал Люкер, пренебрежительно махнув рукой. На самом деле ничего не произошло. Я всего лишь видел кое-что. Что? Однажды в самом начале сезона мы были там с большой Барбарой. Приехали, чтобы открыть дом или что-то такое, и собирались, кажется, переночевать. Я играл на улице один. Был ясный день, светило солнце, а я оказался на переднем крыльце третьего дома, прежде чем успел это осознать. Тогда песок ещё только начал подниматься и был не больше 30 см высотой. Должно быть, мне тогда было 9 или 10. Но разве ты не боялся дома? Почему ты пошёл туда один? Не знаю, ответил Люкер. Самому интересно. Сейчас я бы так не поступил. И не смогу понять, зачем пошёл тогда. Не помню, чтобы принимал такое решение. Вижу себя как будто со стороны, хожу взад-вперёд по берегу залива. Ищу ракушки или еще что. А потом внезапно происходит резкая смена кадра, и вот я уже стою на крыльце третьего дома. Пытаюсь вспомнить, что произошло в промежутке, но там как будто бы просто пусто. Вот почему я всегда думал об этом как о сне, а не как о реальном происшествии. Наверное, так оно и было. Просто сон, который я спутал с воспоминанием. «Сомневаюсь», — сказала Индия. Что ты делал, когда стоял на крыльце? Люкер задрожал. Я смотрел в окна. И что ты видел? Сначала я заглянул в гостиную. Она была в идеальном состоянии. Ни одна песчинка ещё не попала внутрь. Сейчас их там много, сказала Индия и взглянула на Одессу, ожидая подтверждения. Я не боялся особо, ответил Люкер. Подумаешь, просто комната в запертом доме, только и всего. И я удивился, почему мы все так этого боимся. А потом? А потом я перешел на другую сторону веранды и заглянул в окно столовой. Люкер взглянул на Одессу и замолчал. Индия заметила, что, несмотря на кондиционер в комнате, ее отец сильно вспотел. «Что ты увидел?» — мрачно спросила она. Люкер отвернулся, а когда заговорил, его голос был тихим и прерывистым. За столом рядом друг с другом сидели двое мужчин. Один из них с краю. Но я видел, что под столом у них не было ног, просто от тела и руки. Они были настоящими, запинаясь, спросила Индия: "В смысле, что они делали?" "Ничего. Стол был накрыт. Хорошая посуда, фарфор, серебро и хрусталь. Но всё вокруг стола было сломано, как будто специально всё сломали. И у них не было ног, типа как у уродОВ, что ли? Индия воскликнул Люкер. Они не были похожи на людей. Смотришь на них и сразу понимаешь, что они не настоящие. Ты бы не сказала себе: "Ох, такие бедняги, им отрезало ноги в железнодорожной катастрофе". А знаешь во что они были одеты? Индия покачала головой. Они были в костюмах с цветами. Что? Как у клоунов, что ли? На ткани были эти большие цветы, кажется, камелии. Индия замерла на пару секунд. Шторы в столовой третьего дома украшены большими камелиями. Я видела, знаю, сказал Люкер. Они сидели там в костюмах, сделанных из штор. Они видели тебя? Они посмотрели на меня. У них были чёрные глаза с белыми зрачками. Хотели, чтобы я вошел внутрь. — Значит, они говорили? Они что-то тебе сказали?» Люкер кивнул. Шептались, но я слышал их сквозь окно. И когда они говорили, изо рта вываливался песок. Просто песок. Я не видел ни зубов, ни языков. Только песок сыпался во время разговора. Мне сказали, что я смогу заглянуть в ящики, сундуки и взять все, что захочу сказали, что там были коробки, которые никто не трогал уже 30 лет, а в них столько добра. Ты им поверил? Да. Потому что именно так я всегда и думал о третьем доме. Воображал там наверху все эти сундуки со старыми письмами, старой одеждой, коллекциями марок и монет, антиквариатом. Одесса прошептала: "В этом доме ничего". Так ты вошёл внутрь? Индия потребовала продолжения. Локер кивнул. Как ты попала внутрь? Я думала, дом заперт. Я думала, не знаю. Не помню, открывал ли я окно или вошёл в парадную дверь. Здесь белое пятно. Следующее, что помню, я стою у стола, держусь за углы скатерти, и мои ногти прорывают дырки в ткани, настолько она старая и гнилая. А те двое? Вдруг один из них вскакивает на стол. И я вижу, что у него есть ступни. Никаких ног, только ступни, выходящие прямо из бёдер. И он начинает идти ко мне по столу, сбивая по пути всю посуду и хрусталь. Всё разбивается о пол. А другой спрыгивает со стула и начинает обходить стол с тарелкой в руке, как будто хочет, чтобы я с ней что-то сделал. Они всё ещё шепчутся, но я так напуган, что не понимаю, о чём они говорят. Последнее, что я помню, это то, как Песок ударил меня в лицо. Песок сыпавшийся из их ртов. "Но ты вышел", возразила Индия. "Ты должно быть сделал что-то, чтобы избежать. В смысле, ты же сейчас здесь, ты не пострадал? Очевидно, что они не убили тебя". Люкер искосо взглянул на неё. "Я мечтаю об этом", сказал он тихо. "Должно быть, они специально тебя отпустили", настаивала Индия. Они держали тебя там, должно быть, у них была причина тебя отпустить. Индия. Ты пытаешься отыскать во всём этом какой-то смысл, но дело в том, что смысла никакого нет. Я даже не знаю, вспоминаю ли сон или что-то, что случилось в действительности. И это всё, что я помню. А когда вспоминаю, то не то, что сам видел, а как будто проигрываю небольшой фильм. Я вижу себя маленьким мальчиком, идущим по пляжу, маленьким мальчиком, стоящим на веранде и смотрящим в окно. У меня есть ракурсы склейки и всё такое, но это уже не настоящее воспоминание. Я не знаю, что произошло на самом деле. Но ведь что-то случалось и с другими людьми, ведь так заявила Индия. Однажды что-то случилось с Мэри Скот, и она рассказала мне, но я не поверил. Думаю, не верю даже сейчас. И Марта Энн умерла, но, скорее всего, она просто утонула. На самом деле ничего никогда ни с кем не происходило. Мэриан Сэвидж никогда в это не верила. С ней даже нельзя было об этом заговорить. Она сразу же уходила. «Но со мной что-то случилось?» — возразила Индия. Ее ярость рассеялась, и осталась лишь дрожащая слабость. Люкер отвел взгляд и звякнул льдом в стакане. Но такого никогда не случалось раньше. Никого раньше не трогал ни один из духов. Мне всегда казалось, что они по своей сути лишь визуальное проявление, и я, конечно, могу принять то, что вижу их. Просто делаю вид, что это фотография, вот и всё. Изображение может шокировать, но никогда не причинит вреда. Индия подняла штанину и показала синяки.